сокамерника, шпиона вольгимута переведены в другие камеры. Его самого, кажется, уже здесь нет. В третьем коридоре отбывают наказание приговоренные в заключении на три года в крепость бывшие офицеры Аркисянец и Соломей, оба из военно-революционной организации. Срок им кончается 24 августа 1909 года. Бывший военный инженер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 25 августа слушалось дело 11 родомчан, обвинявшихся в принадлежности к ППС и в нападении на Монопольки. Монопольки, как называли в царское время государственные магазины, монопольно торговавшие спиртом и водкой. Примечание редакции. Две женщины оправданы, остальные девять человек, в том числе два предателя, Горевич и Тарантович, приговорены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 Самый тяжелый крест, какой может выпасть на долю человека. Я иногда вижу на прогулке провокаторов. Двое из них производят кошмарное впечатление. Глаз не поднимают, лицо словно бледные маски отъявленных преступников, застывшие, неподвижные, печатью отвержения на лбу. Весь их вид напоминает корчащуюся собаку, когда на нее замахнешься. Один из них Вольгимутт. Другой — С.А. Трое других делают вид, будто ничего не случилось, и трудно по их лицам определить, что они собой представляют. Тарантович игоревич Горевич с делом Родомской боевой организации фраков. Остальные два еще смеются, шутят, весело Это профессиональные провокаторы, в особенности Сагман, Зверев или Орлов, который был за границей специалистом.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 Постучал мне, что они решили всю ночь не спать. А жандарм сказал, что при одной мысли, что собирается кого-то вешать, охватывает дрожь и заснуть нельзя, ворочаешься сбоку на бок. Последними словами Монтвилла на эшафоте были «Да здравствует независимая Польша!» Ночью 7 на 8 казнили какого-то старика из камеры номер шестьдесят.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 До сих пор он не знает, отменен ли приговор, посланный на утверждение Веленскому генерал-губернатору. Преступление совершено в Гродненской губернии. Адвокат говорил ему, что в течение восьми дней состоится или утверждение приговора, или его отмена. В номере 51-м сидит также приговоренный к смертной казни за бандитизм некто Гжип из Сосновца. Он говорит, что невиновен,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 и 5 приговоренных к смерти.